поскольку нам придется двигаться таким челночным способом, возвращаясь к некоторым темам, и руководствуясь все-таки во многом тематикой Эйнштейна, поскольку приходится признать, что как раз интересующие его вещи действительно достойны внимания, самая и в смысле они до сих пор не прояснились если угодно а, то что казалось ясным то в значительной мере Бетгенштейну удалось погрузить сомнения в некоторую неопределенность вообще это можно сказать, Есть такое понятие незыблемость. Незыблемость то, что предполагает на прочное основание и противостоит сейсмическим усилиям расшатывания. Ну и, конечно, незыблемость вогна для канонов этики. Там она просто Является основой самого существования, работы, этики, и морали А вот что касается незыблемости основ знания, то здесь, конечно же, вопрос стоит То есть дело постоит не так просто, и даже неизвестно, кому следует больше воздавать честь, либо тем, кто эти опоры незыблемого знания все-таки воздвигает, либо тем, кто, наоборот, разрабатывает процедуру сейсмических испытаний, когда незыблемые конструкции оказывается вдруг не столь уж и устойчивыми и рожатся. Понятно, что за философией эта функция всегда сохранится. То есть, опять-таки, проблема достоверности которая посвящена и специальной работе Витгенштейна «Достоверность». Но к ней он обращается постоянно, начинаем с, с его <къем> <логика> философского трактата. <къем> Что же все-таки хочет сказать Витгенштейн, когда он говорит поворачивая в разных контекстах, как мы поворачиваем кубик Рубика. Пытается знать, кем пытается произнести утверждение: "Я знаю, что это моя рука". Что в данном случае мы имеем в виду, когда произносим эту фразу. И в сущности Казалось бы, здесь мы имеем дело с некой предельной достоверностью. Именно это и беспокоит Витгенштейн. И в то же время фраза «я знаю, что это моя рука» вызывает ощущение странности. Почему это так? Вот, по-видимому, и тут Витгенштейн, по-моему, поступает совершенно правильно, по-видимому... Эта странность подталкивает нас к тому, чтобы мы разделили, как минимум, две сферы знания, и уже не по, не по тому основанию, по которому делили греки, как эпистеме и То есть как истинное знание и мнение. А как знание в некотором прямом смысле и знание переносном смысле. Хотя, конечно же, из Эгенштейна, из Деллеза вытекает, что, по большому счету, любой смысл перенос переносной или переносный. Проблема в том, как далеко у нас переносит. И пока мы оставляем в качестве неопровергнутого утверждением тезис Деллеза о том, что смысл не здесь. То есть, по крайней мере, пере переносимый субъект, устремляющийся за смыслом и переносящий тем самым его говорит что все смыслы действительно являются переносным тем не менее если мы сравним два утверждения я знаю что это моя рука и, например я знаю что два 24 или я знаю что афины столица греции они С точки зрения формы предложения, с точки зрения своих грамматических особенностей, эти утверждения мало чем отличаются друг от друга. Грамматическая структура тождественна. Но за этой тождественностью скрываются очень глубокие различия. В чем же они состоят? Очевидно, эти различия состоят в природе достоверности. Прежде всего, мы можем заметить, что, предположим, нам требуется придумать такой мир или социальный контекст, в котором утверждение «я знаю, что это моя рука» не имеет никакой формы странности. Что, вообще-то говоря, всегда бывает. Потому что эта странность связана... Ну, С, частично, частично с опытом тела. Вот, допустим, что пишет Мерло-Понти в своей работе «Феноменология восприятия». <coughs> пишет такую вещь. «Если моя рука <coughs> лежит на столе, мне никогда не придет в голову сказать, что она рядом с пепельницей. Хотя <coughs> пепельница рядом с телефоном». Действительно, почему нельзя сказать, что <coughs> пепельница... Лежит рядом с телефоном, а моя рука лежит рядом с пепельницей. Если мы хоть чуть-чуть задумаемся над этим, то мы поймём, что что-то здесь не так. И по большому счёту удивление меропонти оправдано. Но ведь это природа того же самого удивления, которое всё время пытается модулировать Венгенштейн. Когда он, например, говорит, а может ли, допустим, правая рука дать денег взаимой левой руке? требовать у расписку, а левая рука с расписку, что он плечо за ней То есть формально такие действия проделать можно, однако смысла в них, по-видимому, не будет никакого. И даже само утверждение, я знаю что это моя рука, <кхем> в этом отношении она выбивается из контекста того, который, казалось бы, для нее предназначен. То есть контекст предельной достоверности. Ведь Мур, на которого ссылается Витгенштейн, хочет привести образцы абсолютно достоверного знания. Он мог бы в этом случае в качестве примера привести образец предельного Ну, некого факта, да? Допустим, того, что Афины столица Греции или допустим, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Но вместо этого он говорит: "Я знаю, что это моя рука". Предполагаю, что это знание более достоверно. И вот вопрос в том, э Почему оно более достоверно? Достоверно ли оно более, чем утверждение, имеющее форму логического, логического логически проверяемого знания? И знание ли это вообще? То есть, возможен ли спор в этом вопросе? В вопросе того, рука это или не рука? Как будто бы спор К большому счету и невозможно но контекст, конечно, мы придумать можем. Например, в футболе довольно часто возникают такие споры, была ли рука. Это чрезвычайно важный момент, потому что если была рука, если мяч коснулся руки, то, например, гол не будет засчитан или будет назначен пенальти. И известно, что когда там Диего Марадона забил гол рукой, а судья этого не заметил, гол засчитали, Марадона сказал, что это была рука Божья. Вот, э, если у него в момент спросить, знаете ли вы, что это ваша рука, возможно, он бы призадумался, что ведь, то во всяком случае, его, тезис Витгенштейна приобрел бы некоторую смысленность, да? или тезис Мура Витгенштейна. Но все равно мы видим, что контекст достаточно условный. Хотя, конечно же, возможен и более прямой контекст. Если моя рука лежит рядом с пепельницей, я осматриваю находящиеся на столе рядом с тетради, с папкой, и говорю, что я знаю, что это моя рука, то, конечно же, тут одно из двух. Да? Либо это я пытаюсь иллюстрировать тезис Эдгельштейна, чем далеко не все люди в мире занимались либо это все-таки нечто выходящее за пределы создавало смысл. Но, предположим, я рассматриваю рентгенограмму, я смотрю на нее и заявляю, я знаю, что это моя рука. И вот это контекст который имеет смысл абсолютный. Right? То есть мы можем вполне представить себе эту ситуацию в качестве проблематичной. Вот я сначала смотрю на рентгеновский снимок, и у меня еще нет знания. И... Только тогда, когда это знание появляется, я говорю, я знаю, что это моя рука. В данном случае, ему заключение не вызовет ни малейшего удивления. Стало быть, в этом моменте мы подходим к одному очень любопытному и существенному пункту. А именно... Мы подходим где само знание определяется через форму его возможной недостачи. И этот момент следует подчеркнуть особо. То есть, благодаря тому, что мы конститу... мы смогли сконструировать контекст, в котором представлена форма неочевидности, то значит, речь идет о знании, причем какому угодно, абсолютном, там, истинном знании. Если же мы не можем представить себе такого контекста, в котором бы нечто было бы неочевидным и не допускало бы повышения модальности, то значит, речь идет вовсе не о знании, а о чем-то другом. Мы даже пока не будем уточнять о чем. То есть, вот Витгенштейн в качестве примера приводит два подтверждение. Он говорит, я предполагаю, я полагаю, что столица Китая является Пекин. И, конечно же, ясно, что в данном случае мы имеем дело с некоторым знанием в проблематичной форме. Ну, действительно, может быть, человек не очень в этом уверен, но он предполагает, это знание можно усовершенствовать. Стало быть, речь идет именно о знании, коль скоро он допускают усовершенствование. Но, Если вдруг человек говорит, я предполагаю, что никогда не был в Китае, как быть в этом случае? То есть, возможно ли как-то усовершенствовать перейти проблем... от проблематичной формы истины То есть, если он говорит, я знаю, что я никогда не был в Китае, мы еще не знаем, знание это или нет. Но если он говорит, я предполагаю, что никогда не был в Китае, мы понимаем, что усовершенствовать эту форму предположения можно, скорее всего, только путём обращения его к психиатру. Или в том случае, если он, опять же, начитался в Гильштейне. Стало быть, коль скоро проблематизация этого знания невозможна, речь идёт не о знании, и глагол «знать» Но глагол верить тупер в данном случае не подходит речь идёт о какой-то другом о каком-то другом типе достоверности и тогда действительно получается по крайней мере одна очевидная вещь что достоверности образуют целую группу которая не может подвергаться сравнению то есть скажем та достоверность которая связана с выражением я знаю что это моя рука И та достоверность, которая связана с выражением «я знаю, что Пекин – столица Китая», они не имеют между собой ничего общего. И лишь случайное языковое совпадение позволяет нам иногда предполагать, что, возможно, речь идет, что и то, и другое достоверно. Но если они и достоверны, то совершенно в разных смыслах. Почему это так занимает витгенштейна То есть, почему контекст этого развлечения столь важен. По-видимому, он действительно важен в том плане, что знание мы можем определить не через его, скажем, неразличимое и абсолютное единство с вещами, не через внутреннюю форму истины, а вот дифференцирующим образом отделить знание от незнания мы можем лишь одним способом, а именно, знание Это то, что допускает форму предположения, то есть форму усовершенствования. Очень важно, да что именно этот же момент, так называемого верификационизма, а затем и фальсификационизма, выдвигает Поппер в своей эпистемологии. Кстати говоря, под влиянием Витгельштейна. То есть очень важно здесь изменить контекст и тип рассуждений. Если традиционная метафизика рассуждала в духе того, что что истинное знание есть то, которое, например, истинно во всех возможных мирах, как полагал еще Лебедец, или истинное знание, с точки зрения греков, есть то знание, которым располагает Бог. То есть истинное знание, скорее всего, с позиции Илиатов, с позиции Променида, да и самого Платона, это знание, не допускающее изменений и не допускающее То есть и знания, относящиеся не к текущему, да, а к неизменному. Но если мы э, полагаем дело таким образом, то тогда да. мы как раз вступаем в сферу абсолютной неразличимости э, внутренней порядковой достоверности. То есть в таком случае действительно я знаю, что это моя рука, и я знаю, что угол падения равен углу отражения. Мы можем ошибочно принять за однородные утверждения принадлежащие к единому смысловому полю хотя они такими не являются то есть вот утверждение я знаю что это моя рука действительно нельзя проблематизировать не придя к абсурду в отличие от утверждения например я я знаю что угол падения равен углу отражения то есть потому что я ведь могу этого и не знать да вот я знаю, что угол падения равен углу отражения, это знание только потому, что я могу этого и не знать. Но ведь мы, например, и мы можем сказать, что вот человек невежественный настолько, который не знает, что угол падения равен углу отражения. Вполне их смыслное выражение. Но мы не можем сказать, что вот человек настолько невежественный, что он не знает, что это его рука. Да? По-видимому, здесь речь вовсе не о невежественном человеке, о ком-то другом. Мерука в психиатрии, опять же, если это возможно. Следовательно, следовательно здесь-то мы и нащупываем самое главное, то, ради чего в значительной мере эту дискуссию Витгенштейн не разворачивать А именно мы нащупываем апофатическое определение знания. Знание есть то, что допускает незнание и допускает переход от модуса проблематизации, модуса проблематического знания ассертолическому и аподектическому. Если такого рода переход невозможен или лишен внешнего смысла, то есть если невозможно утверждение типа «он настолько невежественен, что знает, что это его рука», так же, как и невозможно утверждение «я предполагаю, что не был», или «я предполагаю, что был в Китае», то, стало быть, здесь речь идет вовсе не о знании. И не следует вводить в себя в заблуждение благодаря тому, что мы благодаря тому, что в языках в данном случае используется одно и то же выражение «достоверное знание». И Карл Поппер и говорит о том, что вот «каков критерий научного знания?» Ну, казалось бы, это совершенно простая вещь. Но продукт в том, что до Витгенштейна и до Поппера никто никто в такой форме это не выразит. То есть, опять же, нам все время говорят, что истинная наука, например, избегает ошибок. Истинная наука следует порядку вещей, поскольку порядок вещей, порядок идей один и тот же. И множество других... Множество других сопоставлений... Именно Карл Поппер утверждает, что по-настоящему знание, о знании по-настоящему речь идет тогда, когда мы можем сконструировать некое решающее предложение, истинность которого будет опровержением нашего знания. Это так называемый очень верный критерий фальсификационизм. То есть Настоящее отличие науки от ненауки состоит только в одном. Ненаука не способна высказать такие предположения, ложность которых приведет к их от, к их дезавуированию любой концепции. Да? Ибо ненаука, по мнению Поппера, это психоанализ, это уж тем более теология, она всегда найдет выход из этого положения, и действительно, выход то есть спасти положение можно всегда, ровно так же, как всегда можно... Придумать контекст, в котором та или иная языковая игра будет иметь смысл. И отличие науки лишь в одном, но в самом главном моменте, а именно в том моменте, что наука — это то, что может указать свою ахиллесовую пету. Начиная, по крайней мере, с Галилео «Галилея Галилея», Мы можем высказать несколько предположений, тезисов и концепций и сказать, что если они окажутся ложными, то значит ложной является вся наша теория. Только в этом случае эта теория научная. То есть выбран именно апофатический критерий, и безусловно можно согласиться с Витгенштейном и с Поппером, что все могущество науки состоит именно в том, что она способна набраться такой наглости и бесстрашии, указать свой собственный тезис, в случае ложности которого вся она будет ложной. Психоанализ на это не способен. То есть мы помним, как психоанализ строит свой, свое, свой способ аргументации. Ведь Фрейд же напрямую нам говорит, что если вы анализируете подсознательное пациента, и вдруг встречаете его наконец наконец его сопротивление, то это значит что вы на верном пути. То есть там все попытки отрицания будут говорить о том, что вы как раз нащупали этот истинный путь и можете продвигаться по нему и дальше. и Если, предположим, некий тезис психоанализа отрицается, ну, скажем, тезис о том, что... что влечение влечение к матери и первый эротический опыт, связанный с влечением к матери, не является всеобщим, да? Предположим, кто-то из критиков говорит, а вот я не припомню такого, мне не вызывает уверенности что желанность инцеста является изначальной данностью психики. Фрейд всегда может возразить. Ну, так понятно, почему вы это не предполагаете. Во-первых, потому, что это чрезвычайно важно. Во-вторых, потому, что самое важное всегда погружается в забвение. И если оно хорошо погрузилось в забвение, значит, стадия инцестозного формирования, инцестозного формирования сексуальности прошла благополучно. Если плохо погрузилось в забвение, дает к себе знать, отсюда возникают многочисленные фрустрации. То есть мы охотнее всего отрицаем то, что не хотим признавать в себе, говорит Фрейд. Получается, что опровергнуть его действительно невозможно. А с точки зрения Витгенштейна и опера, неопровержимость и неопровергаемость абсолютно верный критериями научности. То есть если научность чем-то отличается от других форм знаний, то только возможность ее опровергнуть. А это своего рода есть форма бесстрашия, опять же. Это возможность сформировать некий тезис относительно, например, скорости света, и провести измерения. Если эти измерения покажут не покажут вернее нужную величину, значит тезис является нужным, значит перед нами наука. Если же мы не в состоянии сомнировать такого контекста, как теология или психоанализ, то есть если мы не в состоянии указать условий, да, при которых возможное опровержение тезиса приведет к опровержению тезиса, всего теоретического построения, то это значит, что мы имеем дело с ненаучной формой знания. Не обязательно плохой, но как, суть дела не в этом. Стало быть, знание, таким образом, благодаря этим достаточно тонким ходам, фиксируется как достаточно странно мигриру, странная мигрирующая структура. Мы видим, что глаголы обозначающие знать, быть уверенным, не сомневаться или, наоборот, сомневаться, в значительной мере обнаруживают, как сказал бы Канцово, трансцендентное применение. И когда мы говорим, что я знаю, что это моя рука, это, конечно, трансцендентное применение глагола «знать». Этого я не знаю. Я как-то по-другому должен был бы использовать другой глагол. И не случайно, что, например... В многих языках здесь глагол попросту пропускается. Это моя рука, да? Вопрос, что это такое? Мы можем ответить, это моя рука. Если, например, дело происходит в темноте, и ничего не видно, кто-то за что-то схватился. Но даже в этом случае мы вряд ли можем сказать, я знаю, что это моя рука. Хотя, по-своему, это утверждение бесспорно достоверно. И и здесь мы вновь наталкиваемся на тот же аргумент, с которым, в сущности, постоянно имел дело Декарт в своих физических размышлениях, вернее, тот же главный вопрос, о неком совершенном и полном знании. У Декарта есть очень любопытный и близкий к ходу рассуждений Вильгенштейна на свой собственный дискуссивный ход. Там Декабр говорит, что и Спиноза подробнейшим образом эту мысль развивает, о том, что человеческое знание говорит, он принципиально отличается от знания Бога помните, и то тем, что оно способно к развитию. Именно в силу этого оно несовершенно. Да? Именно в силу этого оно всего лишь человеческое знание. То есть, это опять же очень важный тезис, поскольку сама идеология идеология науки, в особенности идеология дисциплинарных наук, очень быстро начинает нам внушать некую не имеющую отношения к этой проблеме идею о том, что вот мы познаем все время новые и новые аспекты мира, знания есть расширяющийся круг, где неизвестное то и дело становится неизвестным. То есть мы как бы оказываемся в контексте, где возможность узнать что-то новое и расширить наше познание, является свородом высшей ценности. Поэтому э, нам кажется, что прогрессия знания, свидетельство его могущества, совершенства, Декарт и Генштейн абсолютно правы. Прогрессия знания, свидетельство его несовершенства, это, это действительно так. То есть, если мы что-то и можем сказать о знании Бога, то это одно, по крайней мере что оно не может усовершенствоваться. Ну, чему посвящена, например, этика Спиноза и богословство политический трактат, где Спиноза доказывает, что Бог не может больше творить, иначе бы он не был Богом. То есть там речь идет о таком знании, которое не может быть меньше или больше. И именно в силу этого, странным образом, оно не является человеческим знанием, и мы вообще ничего не можем о нем сказать. То есть в этом случае, опять-таки, Когда мы говорим, что Бог знает и человек знает, то помимо того, что одно из них является метафорой по отношению к другому, но здесь мы сам глагол «знать» используем в совершенно разных контекстах и в совершенно разных языковых играх. также же, как пример в карточных играх одна и та же карта может значить совершенно различные указывает на совершенно различные положение дел Так вот следовательно <coughs> по крайней мере три тезиса, которые мы можем сформулировать, демонстрируют нам внутреннюю неоднородность и проблематичность поля знания и всех глаголов, связанных со знанием и верой. А именно я знаю, что угол падения равен углу отражения, я знаю, что это моя рука, и, например, Бог знает нашу судьбу. Или там... <coughs> Бог знает свое творение. При этом средним термином окажется, конечно же, термин некого научного знания. То есть я знаю, что угол падения равен углу отражения. Здесь речь идет о знании в собственном смысле этого слова. Именно это знание составляет формацию науки. И признаком принадлежности к формации науки является как раз возможность его совершенствования, возможность того, что оно будет однажды опровергнуто. Либо, если оно является аксиомой, то, соответственно, <coughs> на этой аксиоме базируется целое целая, так сказать, самонарастающая и самовозрастающая система производным уводящая нас достаточно далеко. И, наконец, э -э, тот странный тезис «я знаю, что это моя рука». Но тогда, коль скоро это так, а, то есть, коль скоро мы с помощью некого негативного критерия отделили истинное, или, скажем так, научное знание от э -э злоупотребления или трансцендентной формы употребления этого глагола, причем отделили опять же таким образом именно, что научное знание допускает моду проблематизации и именно поэтому является знанием, именно поэтому оно может быть истинным, то, то тогда возникает не менее важный вопрос, а именно вопрос следующего порядка. А как Бог знает свое творение? Так, как мы знаем, что Пекин — столица Китая, или так, как мы знаем, что это наша рука? И здесь ответ, конечно, достаточно сложный. То есть, в сущности... Но ну, причем речь идет вовсе не о простом теологическом аргументе. А речь идет как раз о радикальном как бы о радикальном смешении языковых игр, Вот мы мы действительно нам удалось выделить этот средний термин того, что достойно имени знания. И некоторые достоверные вещи, предельно достоверные, тем не менее знаниям не являются, сколько бы немного будет проблематизировано. Но но знание Бога является ли, исходит ли оно из того, что является человеческим знанием, просто не допускающим в силу того, что совершенство уже есть, или всё-таки что скорее более вероятно да? или все таки бог знает свое творение так же как я знал что это моя рука есть веские основания предположить что именно этот тезис и окажется более более так сказать точным и отражающим суд дела опять же мы можем Здесь привести некоторые аналогии с формами иноприсутствия. На и, например, с формами нашей чувственной данности. Опять же, почему, да? Почему некие эмоциональные состояния или аффекты даны нам в качестве аффектов, а другие лишь в качестве аффектов? стигаемых максимум почему вожделеть мы можем со всей непосредственностью непосредственноствй всей непосредственности нашей телесности испытывать вожделение а например подавать милостыню нет или или прощать прощать врага своего почему нельзя прощать врага своего скажем в том же в том же резонансе Самозабвение, в каком, например, мы э, предаемся страсти, любви или ненависти. Конечно, мы способны простить врага, но какое-то это уж больно вялое чувство по сравнению с тем, как мы способны любить, мобилизуя все резонаторы нашего тела. И этот вопрос, который занимал еще Августина, Тихо на мой взгляд, совершенно гениальный ход Агустина, как раз и состоял в том, что он указал на самое существенное апофатическое различие, когда он говорит что Господь прощает не так, как человек прощает, а Господь все прощенствует так, как человек блаженствует. То есть апофатически мы можем лишь предположить, что вот так, как мы, например, прощаем врага своего, И Господь нас прощает, но при этом Он это делает не в форме максимой, а именно скорее так, как человек блаженствует. И этот переход для нас не неосуществим непосредственно чувственным. То есть здесь где-то находится такой радикальный чувственный прорыв, трансгрессия, и мы можем лишь вслед за Августином констатировать факт ...э трансцендирования. Да, это та черта, в которой нам нет доступа, так же, как знание Бога. То есть здесь, опять же, ведь и знание человека, и знание Бога разделяются в каком-то смысле точно так же апофатически, по принципу недоступного Богу. Да, человеческое знание недоступно Богу. Именно потому недоступно, что оно не может совершенствоваться. И в этом смысле оно не может не совершенствоваться обладать как минимум и статусом вещественности. То есть, какое же это было бы знание, если бы оно не было бы даже вещью, то есть некую вещественность. Естественно, не только вещи и глаголы, которыми сотворен мир, но и все, что содержится в Боге, как минимум обладает статусом вещественности, с чем были согласны все, начиная от Платона до, скажем, современных теорий. И только человеческое знание может быть невещественным, То есть только человек может мыслить сущие, не сдвигая его со своих мест. Только его знание невесомо, не, и только человеческое знание может обходиться безнаказанно для сущего, по крайней мере, на первых порах. А знание Бога так сказать ни в коем случае нельзя. Знание Бога не безнаказанно для сущего. Оно и есть само сущее. Следовательно, опять же, отправляясь от этого подраздела, по-видимому, можно, так сказать, пытаться, кто куда же привела нас эта языковая игра. Игра, которая заподозрила глагол знать и весть совокупность, и всю совокупность глаголов знания и веры в незаконном, трансцендентном расширении. Она нас привела действительно к тому, что мы сначала выделили сферу знания как нечто не самое достоверное и не самое не самое, что называется, близкое нам, но в то же время мы остановились перед двумя альтернативами. А именно альтернативой с честь наше утверждение «я знаю, что это моя рука» чем-то низшим и недостойным именоваться знанием, в отличие от нашего утверждения «я знаю, что угол падения равен углу отражения». Либо наоборот, мы можем вслед за августином в каком-то смысле вслед за Декартом Спинозой, и Вильгенштейн как этому более склонен, как раз и предположить, что вот это незаконное для нас расширение в сферы глаголов «знания» может нам подсказать апофатически, как Господь знает свое творение. То есть Он его знает как раз так же, как я знаю, что это моя рука. И тут -то мы и понимаем, что означает это утверждение Декарта, так полюбившийся Морташвили, о том, что эмпирическое для Бога есть метафизическое для человека. Да, то, что в Боге есть некое событие, может быть совершенно единичное, То, что мы застаём как раскладку мира де-факто образует для человека действительно нечто образует нечто метафизическое, то есть допускающее любую степень расширения и спонтанного осмысления мы уже с вами убедились, есть то, что всегда приходит на помощь, как своего рода верный показатель работающего сознания. Мы заселяем мир смыслами, делаем это с величайшим переизбытком, и иногда переизбыток выходит за критическую стадию, и понятно, что шизофрения — это некая форма гиперосмысленности, когда значение имеет буквально всё, Малейшее событие в мире интерпретируется как имеющее значение и отношение, например, к нашей драгоценной персоне или к некоторой сверхценной идее. И в то же время вот незаконное расширение глаголов «вторжение в чуждые языковые игры» то есть использование их для того, что для утверждений. Я знаю, что это моя рука для я знаю, например, что у меня болит зуб. Показывает нам как бы эпистетически, да, что возможно, действительно такой уровень достоверности, но то, что является знанием для Бога, не является знанием для человека. Но для человека оно образует какую-то другую странную форму данности, относительно которой мы не можем даже сказать, что здесь глагол «знаю» используется в том же контексте. И все-таки, да? И все-таки Господь знает свое творение не так, как мы знаем закон физики, а так, как мы знаем, что у нас болит зуб то есть некоторым эмпирическим образом, и само, само, само метафизическое, соответственно, будет иметь форму промежуточного, расфокусируемого осмысления. И сколько бы мы в этих полях смысла не совершали продвижений, а ведь все эти продвижения в полях смысла — это и есть наши интеллектуальные прерогативы, награды, преференции. Как бы мы ведь друг от друга тем отличаемся, как далеко мы можем продвинуться по траектории осмысления, как вольно мы себя чувствуем, сколькими стильными плавания владеем в полях смысла, выстраивая эти построения. Но, двигаясь в них, мы не приблизимся к, например, к знанию Богом своего творения, именно потому, что мы, опять же, не найдем там никакого имманентного перехода к выражению «я знаю, что это моя рука», Я знаю, что у меня болит зуб. То, что так волновало Витгенштейна. То есть, есть некая достоверность знания, подлежащая проверке и всякий раз благополучно проверяемая. И есть достоверность самой достоверности, которая незаконно переманила к себе глаголы, связанные с познанием, с постижением. И именно это все время будет нас в заблуждение. Но это заблуждение. <связать> это заблуждение, по-видимому, не просто имеет смысл, а оно составляет некую живую основу все-таки, ну как бы, укорененности, знания, самочувствия. Вот ведь какую проблему надо решить. То есть, коль скоро это так, и мы обвинили, допустим, язык. Русский язык, да? Обвинили вот в этом незаконном расширении, как и все другие языки. Но мы должны понять, для чего это сделано. И нет ли здесь какого-то действительно нет ли здесь чего особой важности? И, кстати, Витгенштейн там приводит такой замечательный пример постоянной размышления. Примером говорит, что когда мы на человек произносит такую фразу: "Я знаю немецкий язык", мы принимаем эту фразу как очень осмысленную. Она нам кое что дает, Она предположим, устраняет неопределенность. Вот мы не знали, знает ли он немецкий язык. И вдруг он говорит, я знаю немецкий язык, и теперь мы знаем, что он его знает. Я совершил с коммуникацией. А если, предположим, он вместо этого говорит, я знаю свой родной язык, то тут уже возникает некая странность. То есть, понятно, что уж если он что-то знает, да, то это он знает свой родной язык. И все же... Всё же странность есть. Комедийные замечательные шутки, когда, помните, критик прочитал произведение писателя, э, каким писателем, интересуясь его мнением. Как вам мой текст, на что критик, ему отвечает? по отвечает? По-моему, вы совершенно не чувствуете русского языка. А книжный писатель говорит: "Карт". Я очень даже чувствую русского языка. Вы ну, понимаете, действительно вроде бы и можно, вроде бы и имеет смысл утверждения, я знаю родной язык. Но всё же это опять-таки не просто переносный смысл, а смысл, переносящий нас очень далеко. В эту край, вернее, между этими двумя полярностями, двумя не сообщающимися мирами в одном из этих миров, мы можем сказать, что я знаю, что это моя рука, а в другом мире мы можем сказать, я знаю немецкий язык. И, конечно же, любой реформатор в духе Матнесиса Универсалис должен развести эти глаголы. То есть, поскольку они нигде не пересекаются, у них нет общей сферы то, к большому счету, нам нужно... Нам требуется их... Что какой-то из этих глаголов необходимо переименовать во избежание страшной путаницы постоянно. Однако всё же эта путаница играет свою роль. И эта роль состоит в удивительной, в удивительной ситуации скоросшивания чувственного и мыслимого. Возвращаясь к предыдущим занятию, помните, мы говорили о том, что есть два вида принуждение С одной стороны, это принуждение чувствовать мыслимое с помощью определенных чувственных мелодий или там, эмоциональной окраски всех наших мыслей. А с другой стороны, принуждение мыслить чувственное. То, чем занимается поэт. И вот как раз здесь здесь мы имеем дело с чем-то подобным. А именно именно вот с чем да? если бы если бы скажем языки или субъекты языков признали верность нашего анализа о том что все время совершается незаконно трансцендентное применение глаов и радикально их развели то тогда мы получили бы принципиальную возможность иметь нулевое самочувствие и наоборот некое не не смущаемое рябью чувственности сенсорики, истинное знание. То есть, в каком-то смысле утопия многих философов, начиная от Платона, была бы реализована. Ведь они это искренне полагали, что высшее знание — это то, которое не возмущаемо никакой чувственности. И таковы скорее, например, математические истины, истинные метафизики, истинные, может логики. И вот они тогда являются истинным знанием ровно постольку, поскольку чувственное к ним не примешано И для этой утопии выражение «я знаю, что это моя рука» есть нечто очень отвратительное, потому что оно претендует на ту же степень достоверности, как и выражение о том, что существует лишь бытие, а бытия нет. Однако, как раз-таки благодаря тому, что это странное незаконное расширение совершается, Сами наши языки оказываются не дистиллированными и непригодными к описанию мира, а в каком-то смысле они оказываются живыми, способными как раз передавать экзистенциальную окраску нашей мысли. А ведь экзистенциальная окраска, вообще экзистенциальное измерение, это некое сквозное сквозное вопрошание, в котором затрагивается не только некая вечная истина, но и предельная конкретность и трепетность нашего чувственного существа. Это то, что пронизывает нас насквозь. И, соответственно, возможность агистенциального прошания, по-видимому, помимо всего прочего, опирается и на то, что один и тот же глагол «знаю» может быть использован вот в этих не несообщающихся нерах. «Я знаю, что это моя рука», да, или «Я знаю, что...» знаю, как решать квадратное уравнение. И хотя в большинстве случаев это приводит к колоссальной путанице, но все-таки с путаницами как-то справляемся. Вот мы можем вслед за точно так же тщательно отсеять, отсепарировать все незаконные расширения. Зато, благодаря этой странной контаминацией наше знание составляет наше знание несёт в себе примеси того, что мы можем назвать контактным проживанием. В отличие от бесконтактного бесконтактная бесконтактной рефлексии скольжения. То есть каким-то странным образом Предполагаемая нами способность Бога обладать вещим, абсолютным знанием, в человеческом существе раздваивается. А именно, то, что для Бога, то, то есть то, что составляет сферу вечных истин, дается нам лишь бесконтактно, как скользящая рефлексия. Ну, некая вечная истина единого, предположим или скажем истина заповеди тоже она дается нам только посредством бесконтактного проживания когда мы совершаем шаг за шагом многошаговую траекторию рефлексии или рефлексивный полет И здесь можно привести немало прекрасных диалектических аттракционов того же платона его диалог променит, или Прохлое, или Плотино, да? или Николая Кузанского, наконец, Гегелем. А с другой стороны, мы фиксируем то смутное, непроясненное, преисполненное чувственной начинкой, всё же, как бы и знание, да? где задействована наша сама наша вещественность и телесность. То есть, скорее, именно это знание для нас окажется вещьим. Например, «я знаю, что ты мне изменяешь». Да? Это ведь вещие знания. Когда влюбленный произносит эту фразу, он, вся телесность авансирована и инвестирована в это знание. А, а всего-то оно же не касается вечных истин, оно касается такого же смертного существа, может быть, даже более чем смертного. И, тем не менее, я знаю, что ты мне изменяешь эти слова. Они могут оказаться просто вещами, потому что мало ли, что за ними последует. Может быть акт суицида, да? может быть агрессия, может быть перемена всей жизни. А ведь, казалось бы, гораздо важнее знать, например, почему Господь триедин. Но почему тогда наши э, блистательные воздушные постройки рефлексии например, когда я говорю, я знаю, что Господь 3 не содержит и сотой доли того волнения как содержит выражение я знаю, что ты мне изменяешь. Следовательно, мы можем опять же предположить, что э, здесь и есть та форма как бы расщепления, да? И когда мы апофатическим способом конституируем или конструируем возможное знание Бога, то мы э, с некой формальной стороны присоединяем к нему то, что для нас сфера вечных истин, мы мы проходим сквозь нее бесконтактно, а с содержательной стороны мы присоединяем э, трепет всего нашего существа как опору дистанциального измерения. То есть, и тогда опять же будет истина фраза, что Господь знает свое триединство не так, как мы знаем триединство Господа, а так, как мы знаем, что ты меня изменяешь. То есть во всей полноте вещественности это будет некий более близкий аналог вовлеченности да, инвестированным в все наше существо. Это воистину контактное проживание. и Следовательно, здесь такой серединный путь человека и подсказывает нам, почему все же не напрасно происходит это смешение, контаминация то есть тем самым обломки вещи воззнания или обломки вещи глаголов инвестированным в процесс познания оказывающийся неким жизненным делом, способным повлечь нас вовлечь саму нашу экзистенцию. Именно поэтому познание экзистенциально. Именно поэтому нельзя в строгом смысле слова выделить так называемый трансцендентальный субъект и дистанцировать его от нашей телесности. К большому счету он никому не нужен. Как бы не стал бы Господь создавать человека, если бы его интересовало лишь то, что может стичь трансценитальный субъект, отсоединённый от чувственности или присоединённый к ней лишь в избранной форме опыта. Ясно, что даже обнаруженная нами неточность языковой игры говорит о том, что, коль скоро это эта точность присутствует во всех языковых играх, всех языков, и глагол «знаю» также используют и китайцы, а Викенштейн специально этим интересовался, потому что он как бы пришёл полный абсурд сказать, позначить «Я знаю, что это моя рука» или там «Я знаю, что сумма в лох треугольники такова», обозначен одним и тем же глаголом. Но выяснилось, что не только в немецком, в латинском, в английском, но и китайском языке все это обозначается одним и тем же глаголом, что явно нелепость с точки зрения любого, так сказать. Это та, та же самая нелепость, о которой мы с вами говорили. Помните, о том, что вот эти странные немцы одним и тем же словом «зи» называют «вы» и «она» действительно можно там, поразиться, кем нужно быть для того, чтобы для таких важных различителей не придумать разных слов. И тем не менее, да, это то, что делает язык жизнеспособным. То есть, это так вот абсурда, без которой эволюционируя в сторону «матезис универсалис», язык просто не будет работать. Так вот и здесь здесь мы имеем дело с каким-то таким радикальным подсаживанием одной неточности на другую, в силу чего сама процедура познания способна преобразовывать наше существо, то есть некоторым образом вовлекать его увлекать его за собой и привносить привносить островки чувственной достоверности незаконно заимствованные из сферы этой чувственной достоверности привносить их э, в туф приносить их в сферу познания например вечных истин которая сама по себе не имеет чувственных перелятов И это можно сказать, что и определение вечной истины таково. То, что не имеет чувственного корелята. Но все же некоторый чувственный переряд приносим благодаря тому, что сами наши глаголы, которые нас возносят к этому знанию, все же сохраняют формы своего употребления или практики своего употребления и в других контекстах. Они и в них некогда резонировали и еще продолжают резонировать. Вот э, вопрос, который действительно остается очень важным и напрямую вытекает из этого разделения. Скажем, да, мы тоже можем условно провести этот водораздел, опираясь на библейский архетип разрушение Вавилонской башни и смешение языков. Вот Господь наказал человека за дерзость и разрушил Вавилонскую башню и смешал языки. То есть возникло не просто многоязычие, а возникло, возникло то, что мы с легкой руки верим, называем, именуем пост наречиями. С тех пор человечество говорит на пост-Вавилонских наречиях. Оно утратило вещи в речь, вещи глаголы. А эти вещи глаголы это те глаголы, которым создавался мир, это те глаголы, которые непосредственно воспроизводят некое деяние. И когда Иисус говорит: "Талифакуми, встань и иди", или "Встань, девица", и она встает или Лазарь встаёт из гроба, мы имеем дело с вещим глаголом, и мы понимаем, что до смешения вавилонской башни, то есть до появления поствавилонских невесомых наречий, Все глаголы были таковы. То есть это буквально, скажем, глаголы, которые производят трой воспроизводит диалоги прямого действия. И Авиталь Ровэн в своей очень любопытной спекуляции она говорит, что в сущности беременность Девы Марии от Логоса, то есть от некоего божественного глагола, она как раз имеет такого рода природу воздействия до Белолмского наречия. Ведь действительно существует странная такая форма странная форма невроза, так называемого преддобеременность или лобоневроз, когда женщина не прекращается месячные, начинаются все процессы, которые сопровождают беременность увеличивается живот вплод до появления лактации все кроме самого плода так называем вседо беременность и э, чаще всего это именно ссвода невротическая реакция на некое слово на некий глагол и тем э, этот невроз вообще был популярен очень в период подражания христу скажем 14 15 век когда наряду со стигматами то есть следами от э, воздей, которыми прибивали Иисуса, достаточно много женщин вот попадали в этот лобоневроз всем до не не разрешавшихся ничем. Но это помогало рассуждать по аналогии. То есть если даже слово человека способно произвести такой эффект, то уж слово Бога отличается от него лишь одним, что как бы и на самом деле родится плод. Если уж даже простое человеческое слово способно вызвать все в плод родовых схваток, И, соответственно, соответственно, опять же, это некое первое рассечение, а именно разрушение башни и введение невесомого, независимого слова. К чему оно нас приводит? Да? Оно нас приводит к тому, что у нас появляются постфавилонские языки, на которых можно безнаказанно говорить, в отличие от... Нельзя безнаказанно говорить в том языке, где нас где ты скажешь «талифа куми» и Лазарь восстанет из гроба. И, и вообще начнется реанимация покойников и восставание мертвецов. То есть там ты трижды подумаешь. там Это как раз ситуация, когда там интро прочитывая мантру, мантру, перепутал ударение в одном слоге, и вместо того, чтобы поразить врага, поразил друга. Нельзя, не в едином слоге перепутал ударение. Поэтому никакая... Роскошная импровизационная речи в этом смысле невозможна, категорически запрещена. Постфавилонские наречия приводят к тому, что мы можем безнаказанно ради красного словца говорить все, что угодно. Становится возможной поэзия, а не только мантра и запленание. То есть это величайшее благо, так же, как само эль-сознание, позволяющее человеку мыслить сущее, не сдвигая его со своих мест. То, что недоступно и Богу, ибо мысль Господа непосредственно сдвигает сущее, и есть само его перестворение если угодно или либо первое сотворение. Но тогда, коль скоро здесь мы фиксируем в таком историко-мифологическом контексте первый момент, э, как бы убли священного вещего слова, то второй момент, конечно, должен был бы быть связан с тем, если в конце концов мы э, согласимся, что нужно продолжить очищение и окончательно разведем эти миры и изменим глагол то есть если мы скажем что я знаю что это моя рука и я знаю что дважды 24 должно обозначаться разными глаголами это уже будет эпоха постповилонских -пост наречий то есть тогда связь с чувственным утратится окончательно я просто том насколько это нужно насколько это необходимо и что вслед за этим может последовать безусловно идея нулевого самочувствия Возможно, только в этом случае. И здесь мы легко продолжаем контекст Вильгенштейна в сторону теологии, что, кстати, делает, например, Бетти Ройтман в своей замечательной книги «White Far on Black Far» «Белое пламя на черном пламени», где она интерпретирует иудейскую гематрию Шнеура Залмана и Вильгенштейна в плане дальнейшего отсепарирования чуственных бесконтактных глаголов и или наоборот да, куда мы пойдем от этой расвилки либо все-таки в сторону э, пытается эти искусства не вторичным образом вернуть силу вещего слова то есть э, совершить как бы немыслимый для него жест поэзия всегда пытается истребить свою собственную возможность каждое стихотворение мечтает стать единственным либо же мы пойдем дальше в сторону безнаказанности и все-таки упорядочим наши языковые игры именно таким образом они ну давайте, а, может вопросы есть какие-нибудь в первой части все опять впали в эутаназию Ладно, припевночь, дом, первый день, 15-20-17.